Глава двадцать девятая. Два друга. Теперь, если угодно читателям, мы последуем за двумя молодыми людьми, которых король, очень довольный тем, что у него есть свои тайны, послал от себя к Шико. Едва Эрнатон и Сент-Малин сели на лошадей и поехали рядом, не пропуская друг друга вперед, поэтому они чуть не раздавили друг друга, еще не доезжая до ворот Лувра. Лошади их идя рядом тёрли колени двух всадников одно о другое. сент малин сделался пурпурного цвета, Эрнатон совершенно побледнел. Мне больно, милостивый государь, закричал первый, когда они выехали за ворота. Вы хотите меня раздавить, что ли? И мне тоже больно, как и вам, сказал Эрнатон, только я на это не жалуюсь. Вы, кажется, хотите давать мне уроки? Я вам ничего не намерен давать. Что вы сказали? продолжал Сент-Малин, подъезжая еще ближе, чтобы поговорить со своим товарищем. «Повторите, прошу вас, что вы сказали». «Зачем?» «Потому что я что-то не понял». «Вы, кажется, хотите завязать ссору», — сказал флегматично Эрнатон. «Тем хуже для вас». «А зачем мне ее завязывать? Для чего стану я ее искать? Разве я вас знаю?» — сказал с презрением Сент-Малин. «Вы меня очень хорошо знаете», — сказал Эрнатон. Во-первых там откуда мы пришли, дом мой находится за два лье от вашего и вся страна знает меня как потомка старинного рода. Затем потому что вам досадно меня видеть в париже тогда как вы думали, что вы один были сюда приглашены. наконец потому что король мне вручил отнести его письмо. Хорошо, пусть так — вскричал сент- Малин побледнев от ярости. все это я принимаю за правду, но отсюда следует одно. Что же именно? То что я не хочу быть с вами. так отъезжайте прочь, если хотите, я вас нисколько не удерживаю. Вы, кажется, не хотите меня понять. Напротив, милостивый государь, я вас очень хорошо понимаю. Вам хочется отнять у меня письмо, чтобы нести самому? Но, к несчастью, чтобы достигнуть этого, вам надо будет сперва убить меня. Кто же вам сказал, что у меня нет этого желания? Желать и исполнять разные вещи». Сойдите со мной к берегу реки, и вы убедитесь, что для меня желать и исполнять одно и то же. Милостивый государь, когда король поручил мне отнести письмо... — Ну что же? — Так я его и отнесу. — Я вырву вас силой. — Надеюсь, вы не доведете меня до необходимости застрелить вас, как бешеную собаку. — Как? Вы? — Разумеется. Со мной большой пистолет, а у вас его нет. а ты мне за это заплатишь!» — сказал Сент-Малин, придержав свою лошадь. «О, надеюсь, но только не раньше, как по исполнении поручения короля. На этот раз прошу вас, остерегитесь, господин Сент-Малин, потому что мы теперь имеем честь принадлежать королю и дадим дурное мнение о себе, собрав толпу народа. Кроме того, подумайте, какое торжество доставим мы для врагов его величества, когда они увидят вражду между защитниками его трона». Сент-Малин до крови искусал свои пальцы. «Поберегите ваши руки для шпаги», — сказал Эрнатон. «О, я лопну от нетерпения!» — вскричал Сент-Малин. «Ну, тогда для меня будет одним делом меньше», — сказал Эрнатон. Неизвестно, до чего могла бы дойти возрастающая ярость Сент-Малина, если бы Эрнатон, проезжая Сент-Антуанскую улицу и увидев около церкви святого Павла носилки, не воскликнул от восхищения и не остановился, чтобы взглянуть на женщину с опущенной вуалью. — Мой вчерашний паж прошептал он. Дама показала равнодушный вид, обычный при встрече с незнакомым, однако же, пристально взглянув на него, она отодвинулась в глубину носилок. «Как? Вы заставляете меня дожидаться?» — сказал Сент-Малин. «Для того, чтобы глазеть на женщин!» «Извините меня, милостивый государь», — сказал Эрнатон, продолжая снова свой путь. С этой минуты молодые люди пустили своих лошадей крупной рысью по улице предместья Сен-Марсо. Они не говорили ни слова, они даже не ссорились. Сент-Малин казался довольно спокойным, но на самом деле все мышцы его тела сжимались от сильной ярости. Кроме того, он узнал, и это открытие нисколько его не утешило, как сейчас поймут читатели, Сент-Малин узнал, что, несмотря на все свое искусство в верховой езде, в случае необходимости он не мог догнать Эрнатона. Его лошадь была гораздо хуже, чем у его товарища. Она была уже вся в мыле, хотя еще и не пробовала бежать. Это его ужасно беспокоило. Чтобы понять, на что способна его лошадь, Сент-Малин старался разгорячить ее шпорами. Это насилие рассердило лошадь. Все это происходило около Биевры. Лошадь была не так безразлична к его красноречию, как Арнатон, и, вспомнив свое происхождение, она была нормандской породы, вступила с ним в борьбу, которая кончилась не в пользу Сент-Малина. Сначала она стала пятиться, потом встала на дыбы, сделала страшный скачок и, понесшись к берегу реки, выкинула из седла своего седока. За два лье слышны были страшные проклятия Сент-Малина, хотя он почти захлебывался в воде, куда занесла его горячая лошадь. Наконец, когда он встал на ноги, то на него жалко было взглянуть. Глаза его хотели выскочить из орбит, и несколько капель крови текло по лицу из разбитого лба. Сент-Малин огляделся вокруг себя. Лошадь его исчезла, и только по следам копыт можно было заключить, что она побежала к лувру. Разбитый, весь в грязи, промокший до костей и окровавленный, Сент-Малин понимал всю невозможность поймать свою лошадь. Эта попытка была бы смешна. Тут вспомнил он слова, сказанные им Эрнатону. Если он не хотел подождать одну секунду своего товарища у Сент-Антуанских ворот, тем более не имел он никакого права требовать, чтобы товарищ ждал его на дороге целых два часа. Это размышление привело Сент-Малина от гнева к отчаянию, особенно когда он заметил вдали молчаливого Эрнатона, который своротил с большой дороги, вероятно, чтобы скорее выехать на Турскую. Люди, истинно раздражительные после припадков гнева или внезапно переходят к осознанию своей глупости, или находятся в каком-то состоянии, похожем на безумие, или, наконец, переходят к совершенному упадку сил и понятия. Сент-Малин вынул машинально кинжал. Ему пришла на минуту мысль воткнуть его по самую рукоять в свою грудь. Что он чувствовал в это время, никто не в состоянии рассказать. Даже он сам. За такие припадки бешенства люди часто платят жизнью или, по крайней мере, десятками лет. Он стал выбираться из реки и, цепляясь, скользя и обрываясь, достиг, наконец, довольно высокого берега. Здесь, блуждая глазами, смотрел он на дорогу. На ней незаметно было ничего. Эрнатон исчез вправо от дороги, вероятно, уехав вперед. В противоположной стороне исчезла его лошадь, пустившись, как надо было думать, к знакомой конюшне. Между тем, как Сент-Малин предавался горькому раздумью и роптал и на себя, и на людей, послышался лошадиный топот. Сент-Малин, обернувшись вправо, увидел всадника. Этот всадник ввел другую лошадь в поводу. При виде этого сердца Сент-Малина готова было выпрыгнуть от радости. Он почувствовал благодарность, которая сгладила тотчас страшные черты его лица, но потом лицо его опять омрачилось. Он понял всё превосходство своего товарища. Он сознавался сам себе, что на месте Эрнатона не был бы в состоянии действовать так благородно. Это благородство его соперника терзало душу Сент-Малина. Он чувствовал всю возвышенность его поступка и еще более сознавал свое ничтожество. Он прошептал какую-то благодарность, которую Эрнатон даже и не заметил, с досадой взял за узду свою лошадь и, несмотря на боль, сел на нее верхом. Эрнатон, не говоря ни слова, шагом поехал вперед, лаская свою лошадь. Сент-Малин, как мы сказали, был искусный ездок. Несчастный случай, жертвой которого он сделался, был случайностью. После минутной борьбы поле битвы осталось за ним, и лошадь принуждена была идти рысью. «Благодарю вас», — сказал он второй раз Эрнатону, побеждая, наконец, в сотый раз свою гордость приличием. Эрнатон со своей стороны довольствовался поклоном, прикоснувшись рукой к своей шляпе. Дорога казалась очень длинной Сент-Малину. Почти через два с половиной часа путешественники наши встретили человека, идущего пешком с огромной собакой. Он был высок, на боку висела у него шпага. Это был не шико, но он мог быть его братом, судя по рукам и ногам. Сент-Малин, не просохший еще от грязи и воды, не вытерпел. Он увидел, что Эрнатон проехал мимо, даже не обратив внимания на этого человека, мысль доказать своему товарищу всю его оплошность, как молния блеснула в злобном уме Гасконца. Он подъехал к прохожему. «Не ждешь ли ты кого-нибудь?» — спросил он высокого человека с собакой. Человек с собакой посмотрел на Сент-Малина, наружность которого, в эту минуту, надо признаться, была очень незавидна. Лицо его было искажено злостью, платье запачкано еще не высохшей грязью, щеки избиты и окровавлены. Густые нахмуренные черные брови могли внушить всякому сомнение в его честности. Наконец, жилистая рука, протянутая с видом, похожим более на угрозу, чем на вопрос, все это навело сильное сомнение на высокого человека с собакой. «Нет», — сказал он. «А если я бы и ждал кого, так уж верно не вас». «Ты большой невежа», — сказал Сент-Малин, обрадовавшись, что мог выместить на ком-нибудь свою злость и еще более раздосадованный своей неудачей одержать вверх над соперником. В то же время он поднял хлыст, чтобы ударить им путешественника Но последний поднял палку и довольно чисто отряхнул засохшую грязь с плеч Сент-Малина Потом свистнул своей собаке, которая принялась то хватать лошадь за ноги, то впиваться зубами в икры всадника И всякий раз возвращалась или с лоскутком платья, или с куском мяса Лошадь, раздраженная болью, понеслась во второй раз, так что Сент-Малин никак не мог ее удержать, хотя и удержался в седле Он пронесся таким образом мимо Эрнатона, который, увидев его, даже не улыбнулся этой несчастной попытке. Когда он, наконец, усмирил свою лошадь, и когда Карменш к нему присоединился, гордыня его, хотя и не уменьшилась, но, по крайней мере, утихла. «Нет», — сказал он, стараясь улыбнуться, — «мне уж видно, нынче выдался такой несчастный день. Но, впрочем, этот человек, кажется, очень походил на того, к которому мы посланы его величеством». Эрнатон молчал. «Я с вами говорю, сударь», — сказал Сент-Малин в отчаянии от хладнокровия своего товарища, которое ему казалось и очень справедливо доказательством презрения и которое ему хотелось уничтожить чем бы то ни было, хотя бы ценой своей жизни. «Я с вами говорю, разве вы не слышите?» «Тот, которого описывал нам его величество», — отвечал Эрнатон, — «не должен иметь ни палки, ни собаки». «Это правда», — сказал Сант-Малин. «И если бы я немножко подумал, у меня не болело бы плечо и не висели бы на икре лохмотья. Кажется, всего лучше быть благоразумным и хладнокровным». Эрнатон не отвечал ни слова, но, приподнявшись на стременах и приложив руку к глазам, он сказал «Вон тот, кого мы ищем и кто нас ждет». «Песте». — глухо сказал Сент-Малин, досадуя на новое преимущество своего товарища. — У вас прекрасное зрение. А я вижу отсюда только черное пятно, и то с большим трудом. Эрнатон, не отвечая ни слова, продолжал продвигаться. Скоро Сент-Малин увидел и узнал, в свою очередь, человека, о котором говорил король. Его так и подталкивало пришпорить лошадь, чтобы подъехать первому. Эрнатон не переменил шага и смотрел на своего товарища без угрозы и без всякого внимания. Этот взгляд заставил Сент-Малино прийти в себя. Он придержал лошадь и поехал шагом.